Здание элитного комплекса «Ренессанс» высилось над побережьем Бирюзовым шпилем. Одна из тех высоток, где у Покровского есть личная посадочная площадка на крыше. Это большой плюс, когда летишь по высокой выделенке для правительственного транспорта. Под фальконом ученого в три уровня сновали потоки мобилей. Два нижних занимали простые смертные, а третий, самый безопасный, предназначался для бессмертных. Машин на нем было немного. После получения квоты люди старались не рисковать, бесценной вечной жизнью. Многие переходили на удаленку или переезжали в жилой комплекс, аффилированный с рабочим зданием, чтобы совсем не выходить на улицу. Фалькон вошел в радиус действия сканеров. «Система безопасности Ренессанса. Подтвердите личность», — передал запрос бортовой компьютер. Профессор открыл частоту для сканирования. «Доброго дня, мистер Лоуренс» послышалось в динамиках через пару секунд. Ваша посадочная площадка готова. Еще бы она была не готова, в собственном доме. Чуть сбросив скорость, Покровский переключился на ручное управление. Один из полукруглых куполов-ракушек на крыше здания открылся, разъезжаясь в стороны. Фалькон на несколько секунд завис над оранжевым кругом и, используя воздушную подушку, мягко приземлился. Через несколько минут ученый уже расположился в рабочем кресле и вывел данные с носителя на голографическую панель. «Посмотрим, что ты расскажешь мне, коллега», — задумчиво произнес он и включил запись. «Лабораторный журнал. Дата — 10.08.2343». «23.43.10 августа. Пациентка Лебланк, Магдалена, 2241 года рождения». Получила первую инъекцию в 32. За 3 года до точки невозврата. Итого 70 лет терапии. Ага. Высокий уровень P53 месяц назад. Прошла виротерапию. Репарации генома. Устранены незначительные точечные мутации. Повторная проверка. P53 зашкаливает. Появились другие онкомаркеры. Сканирование обнаружило таратомы. После отмены сайленсеров рост тератом замедлился. И никаких признаков гиперстарения. Но победить рак окончательно бланк не удалось. Значит, защитная система дублировалась. Найти бы за счет чего? Список предполагаемых генов. Неплохо. Значит, есть чего начать. Пару часов профессор изучал отчет и делал пометки. Затем он открыл еще одно окно и вышел в инфопоток и авторизировался в медицинской базе данных. «Кайл!» «Мне нужны результаты обследования всех бессмертных с 2241 по 2251 года рождения, а также их личные данные». «Идет сбор информации», — отозвался через динамик электронный помощник. «Проанализировать данные на предмет отклонения от нормы». «Задача в очереди на выполнение». Ученый встал и прошелся вдоль панорамного окна. Открывавшийся отсюда вид на морское побережье располагал к размышлениям. Подумав с минуту, Покровский снова коснулся коммуникатора. «Елена Болтовская! Звонок по защищенному каналу!» «Соединение установлено», — сообщил Кайл. Глава диагностического сектора не отвечала почти минуту. Покровский хотел было сбросить вызов, но в клипсе наушника раздался взволнованный голос. «Добрый день, мистер Лоуренс. Простите, что заставила вас ждать. Сегодня большая загруженность». Елена говорила быстро, будто куда-то спешила. «Интересно, что это такое случилось?» что высокое руководство занято по уши. Неужели началось? Ну нет, ему бы сообщили. Хотя после сегодняшнего визита в лабораторию он уже ни в чем не уверен. — Бессмертные вам проходу не дают? — шутя поинтересовался профессор. — Нет, что вы, с ними все в порядке, — отозвалась женщина. — А с чем тогда не в порядке? Или ему уже кажется? — Ладно, достаточно на сегодня плохих новостей. Влезать еще и в это Покровскому не хотелось. Потом можно будет запросить отчет. — Елена Алексеевна, нужно добавить в плановые анализы бессмертных некоторые параметры. Это необходимо для исследований по устранению бесплодия. — Неужели что-то нашли? — женский голос оживился. — Нашли, да не то. И вообще, скорее, оно само нас нашло. — Пока рано о чем-то говорить, — аккуратно ответил Покровский. — Я высылаю вам файл со списком. «Хорошо. Мы обязательно все включим», — заверила Елена. «Спасибо. До связи». Профессор сбросил вызов и взглянул на часы. Имплант проецировал таймер на сетчатку в левый верхний угол поля зрения. Очень удобно. Хотя некоторые все равно ухитрялись опаздывать. Чтобы не пополнить их число, нужно было собираться навстречу. Время, отведенное на размышления, вышло. «Мать природа Покровский, 1-0», — прокомментировал ученый и свернул панель. Но еще есть шанс отыграться. В Robots Industries профессор проложил маршрут вдоль побережья. Лавировать между чистоколом высоток ему надоело. Полумиллиарду людей в Австралии становилось тесновато, приходилось строить небоскребы. Но премьер не спешил вновь заселять выжженные войной континенты. И не только из-за того, что в одном месте сохранять контроль было легче. Восстановление биосферы планеты занимало не последнее место в планах Моргана. Вдалеке на темно-синей водной глади виднелся кислородный остров. Пористый кремний-органический носитель, заселенный сине-зелеными водорослями. На биоферме Уэлсли их производство поставлено на поток. А там вдали на горизонте можно разглядеть плавающие очистители. Когда-то давно, Покровский не застал тех времен, вода в океанах была бирюзовая. По прогнозам специалистов, еще через сотню лет, благодаря работе таких вот очистителей, цвет воды вернется. Продержаться бы. Профессор перестроился на нижний ряд и стал заходить на посадку. По статусу ему полагался водитель и охранник, но он предпочитал управлять мобилем в одиночку и носить личное оружие. Лишние уши были ни к чему. Снова чип идентификации и скоростной лифт. В этот раз не под землю, а на самый верх монолитные башни из стеклопластика и бетона. В зале для переговоров ждали. Ученый поприветствовал легким кивком, неприметного мужчину среднего роста, Марк Стайер, глава службы безопасности в сфере робототехники. Еще один прикормленный премьером бессмертный, в верности которого сомневаться не приходилось. «Кофе? Чай?» Безопасник коснулся коммуникатора. «Нет, спасибо!» Покровский сел за круглый стол из темного стеклопластика и кивком указал собеседнику на кресло напротив. «Дело, по которому я пришел...» Не стоит доверять инфоканалам. А у вас тут отличная переговорная. глушилки скана работают прекрасно. Марк кивнул, ожидая продолжения. Рабочий цикл андроидов заканчивается. Скоро отправится корабль на Марс. Вы, конечно же, в курсе деталей. Безопасник кивнул снова. В этот раз нам нужно дополнительно запустить некоторое усовершенствованное производство. Информация на носителе. Профессор протянул руку с пластиной. «Здесь схемы для изготовления. Добавьте их к задачам андроидов нового цикла. Через 10 лет заберете груз в отдельном контейнере». Покровский немного помедлил и решил, что демонстрация доверия не помешает. «Там разработки нового автономного источника энергии. Проект засекречен и не должен попасть в чужие руки». «Хорошо, я понял». Колючий взгляд темных глаз на мгновение впился в ученого. «Задание будет выполнено с усиленными мерами безопасности». «Да!» — Покровский поднялся. «Скиньте мне отчет, как идут приготовления к отбытию». «Без упоминания новой разработки». «Естественно». Получив еще один кивок, ученый попрощался и направился к выходу. Что ж, проект оправдал свое существование. Покровский признался себе, что был неправ по двум пунктам. Первое, что мятежные андроиды не пригодятся». Второе, что перенести на Марс тяжелое производство не удастся. Конечно, там были месторождения, как металлов, так и энергоносителей, но производить батареи всех типов, энергоблоки и более сложные механизмы, вроде фальконов, это казалось слишком. Итак, осталась только одна встреча. Самое важное. В этот раз Покровский направил фалькон к центру Нового Сиэтла и набрал высоту. В здании правления у него тоже была личная посадочная площадка на крыше. Приземлившись на черную пробковую поверхность, ученый вышел из мобиля и подставил лицо теплому вечернему ветру. Датчики зарегистрировали 19,5% кислорода. Поднимается потихоньку. Не зря Морган старается. Солнце стремилось к горизонту. Еще немного и зеркальные шпили высоток окрасятся в закатные тона. Можно было бы еще постоять здесь, но заставлять примера ждать не лучшее решение. Как оказалось, Томиться ожиданием пришлось самому Покровскому. «Проходите, мистер Лоуренс», — одетый в легкую броню охранник проводил ученого в переговорную. Пример задерживается на важной встрече. Если что-то понадобится, служебная частота открыта». «Спасибо, Майкл», — кивнул профессор. Вторая переговорная. Морган знал, что она нравится ученому больше остальных. Высокие потолки, темные тона мебели и прозрачная стена, через которую открывался вид на побережье. Покровский подошел вплотную к бронестеклу и уставился на море. Гладкое, спокойное, теплое, уже готовое принять в себя огненный шар солнца. Когда-то в древности здесь жили аборигены, каждый вечер благодарили море за дары и наблюдали вот так закат. Может, действительно взять и все бросить к чертовой матери? И пусть будет как было. До всей этой каши с бессмертием люди жили гораздо счастливее, и без прогресса, возможно, тоже. Может, несколько десятков лет, проведенных в простом труде рядом с родичами, вечерние посиделки у костра всем племенем были ценнее длинной жизни, превратившейся в гонку за комфортом и материальными благами, высшие из которых теперь бессмертие. Но если все бросить, какой смысл в его жизни, какова цель? Покровский не знал. Тогда почему просто не пытаться, не идти дальше, вперед? Все равно природа в свое время расставит точки над «и». Даже если снова все обернется поражением, жизнь продолжит существовать. Может, не в той форме, за которую они так усердно борются. Бесмертие индивида ставит под угрозу выживание всего вида. Такой вот парадокс, пробормотал ученый. Природа щедра на парадоксы. Когда на улице совсем стемнело, Покровский плюхнулся в кресло и активировал ТВ-стену. По федеральному каналу снова крутили интервью с Мадонной Миракл. «Вы понимаете, это такое счастье для женщины. Иметь семью, быть любимой», — вещала миниатюрная блондинка в голубом комбинезоне. «Быть матерью — это бесценно. А мой муж недавно получил статус бессмертного. Он позаботится обо мне и о наших детях». Классическая семья сливок общества. Бессмертный муж и смертная жена с кучей детей. Это они сделали социум таким. Квоты давали в первую очередь мужчинам. Заявки многодетных отцов рассматривали быстрее. Общество с чудовищным неравенством полов, но лучше ничего придумать не удалось. Когда у людей есть надежда, они могут подождать, потерпеть. Тем более, новые бессмертные поддерживают правительство, и низшими слоями управлять стало легче. Бессмертный консультант по СМИ придумал это социальное шоу с Мадонной. А благодаря технологиям регенеративной медицины она минимум лет 50, Будет оставаться молодой и цветущий внешне. Что собирался сделать к этому времени премьер, неизвестно. Может закрутить гайки еще сильнее. Интересно, вернемся ли мы к рабовладельческому строю?» Подумал про себя Покровский и сам удивился, куда его завела логическая цепочка мыслей. «Здравствуйте, Александр!» Джеймс Морган вошел быстрым шагом делового человека, поднял руку в приветственном жесте, улыбнулся и добавил уже по коммуникатору. «Анна, два кофе, пожалуйста!» Покровский поморщился. «Снова придется выливать любимый напиток. Надо же! Это его еще заботит. Удивительно, время стирает мелкие привычки медленнее всего. В первую очередь уходят почему-то идеалы, моральные принципы, привязанности. Вот почему Джулия не расстается со своими скан-очками, но ничего. Значит, и он еще живой. Кофе!» «Иван говорит, удалось выйти на крупную лабораторию по производству левых сайленсеров». Морган взмахом руки отключил того стену и уселся в кресло напротив. «Правда?» — оживился ученый. «Жаль, она не единственная. Товар пользуется спросом. Похоже, наши предупреждения по федеральным каналам люди игнорируют». «Ну, вы как вчера родились», — рассмеялся Морган. «Кто же верит правительству? А первые смерти, кстати, уже начались». Отдел диагностики завален работой. Иван встречался сегодня с Болтовской. Решили не пользоваться инфоканалами во избежание утечки. В СМИ пока не решили, под каким соусом подать информацию. Чтобы доказать обществу, что эти люди умирают от некачественной подделки, а не правительство зачищает неугодных. Действительно, задача не из простых, усмехнулся ученый. Может устроить признание, а потом показательные казни, предложил премьер. «Дремучее средневековье!» — всплеснул руками профессор и, поймав улыбку на лице собеседника, уже спокойно заметил. «Вообще-то мне нужны подопытные для нового проекта». «Какого проекта?» — веселый тон премьера сразу улетучился. «Не припомню, чтобы мы обсуждали новые исследования». А вот и момент истины. Понятно, почему Джулия так мялась. Огорошить руководство такой новостью задача не из приятных. «Сам только сегодня узнал. Мои сотрудники тоже решили не доверять инфоканалам. Зачем только мы тратим столько денег на цифровую безопасность?» «Береженного Бог бережет», — заметил Морган. «Так что там?» «Сайленсеры вызвали Раку Ле Бланк. Она в коме». Секундная заминка. Пристальный взгляд серых глаз, плотно сжатые тонкие губы. «Продолжайте», — потребовал премьер. «Возможно, такая участь ожидает и остальных бессмертных». Я сделал запрос в базу. Наши клиенты следят за здоровьем и регулярно сдают тесты. Первичный анализ с помощью компьютера не выдал никаких отклонений. Пока они все отлично себя чувствуют. «Вы уверены, что у Бланк все началось из-за сайленсеров?» — поднял бровь премьер. «Да, я читал ее отчет. Конечно, когда речь идет о генах, сложно быть в чем-то уверенным до конца. Мы тоже не ожидали таких последствий. Столько лет прошло». «Кто знает о ситуации?» — спросил Морган. «Джулия, ее правая рука, больше пока никто. Я ее успокоил, сказал, что мы с вами себя отлично чувствуем», — развел руками профессор. Дал ей полномочия руководителя и распорядился собрать группу. Рабочая версия — мутация у Ле Бланк. «И каковы ваши прогнозы?» Морган закинул ногу на ногу и забарабанил пальцами по столу. «Ле Бланк была в числе первых, кто получил бессмертие». Самое худшее – через некоторое время, несколько месяцев или в пределах года бессмертные начнут умирать пачками, а мы ничего не успеем сделать. Лично я склоняюсь ко второму варианту. У Бланк действительно была предрасположенность или генетический дефект. Но это не значит, что у остальных со временем не начнутся проблемы. Однако при таком положении вещей у нас гораздо больше времени, чтобы найти механизмы решения. И тут есть неплохие возможности – Я предполагаю, что те гены, которые вызывают рак, и синесцентные, можно удержать в балансе. Тогда, возможно, мы решим проблему бесплодия. Морган какое-то время молчал, устремив взгляд в стену. Наконец, его пальцы перестали отстукивать ритм по гладкой поверхности стола, а профессору достался оценивающий взгляд. — Док, вы меня поражаете. Провалы блестящие перспективы в одном флаконе? — Это уж как повезет. «Ну что ж, собирайте группу подопытных, исследователей. Привлекайте всех, кого сочтете нужным. У вас достаточно полномочий для этого». «Если среди задержанных завтра окажутся бессмертные, это будет большой удачей. Время так поджимает. Нам даже некогда ставить эксперименты на животных», — пожаловался профессор. «Нужно сразу искать механизм у людей». «Насчет бессмертных сильно сомневаюсь. Я бы на их месте не стал так рисковать». «Хотя люди часто нелогичны». «Все, кого поймаем, ваши. Морган сощурился. «Но несмотря на тотальную занятость, у меня для вас есть дело. Поручите кому-то из своих!» Профессор наклонил голову. «Безопасники взломали базу торговцев поддельными сайленсерами. Теперь у нас есть данные покупателей. Мы найдем пациентов и окажем помощь. Все будет широко освещаться СМИ по инфопотоку». Ужасные рассказы о приближающихся симптомах, признание, раскаяние. Да? А как мы их вылечим? — поинтересовался Покровский. — У них же весь геном перекорежен. — А я и не прошу никого спасать. Тогда все подряд пойдут за подделкой, а потом к вам на исцеление. А вот с облегчением страданий придумайте что-нибудь. Может, такие пациенты вам тоже пригодятся. — Как там? — премьер поморщился, вспоминая. «Случайности двигают науку!» Морган помолчал, что-то обдумывая и добавил. «Дай Бог, чтобы Слебланк был как раз такой случай!» «Кстати, о религии!» — Покровский вспомнил утренний инцидент. «Сегодня я видел граффити на воротах. В каком состоянии наш культ смертных?» «С Божьей помощью!» — ответил премьер. «Дела налаживаются!» «Если все так пойдет, то лет через 50 мы будем иметь несколько тысяч адептов, не испорченных вашими инъекциями, что в свете последних событий очень актуально. А граффити — это плохо, экстремизм нам ни к чему. Надо сказать Кальману, чтобы взял на вооружение какую-нибудь древневосточную философию». «Мы собирались сделать его бессмертным», — уточнил профессор. «Естественно», — кивнул премьер. «И сделаем. Время еще есть». «Сколько ему? Тридцать два? Я бы сказал, на пределе». «Хм, ладно. Пусть ваши ребята им займутся. Конфиденциально, конечно. Будет большой скандал, если вскроется». «Само собой», — Покровский покачал головой. «Нам бы другого скандала избежать». «Да». «Возможно, в будущем этот проект позволит сохранить нам человечество как вид». «А вы все религии ругаете. Религия — вещь крайне полезная. Для правительства. При правильном применении, конечно. Главное, чтобы в итоге мы не получили сумасшедших фанатиков. Войны с неживыми мне вот так хватило!» Покровский поднес ладонь к горлу. Коммуникатор в браслете премьера запищал, и тот взмахнул рукой с поднятым вверх большим пальцем. Дверь по виной с команде отъехала в сторону. На пороге возникла стройная девушка в деловом костюме. Одной рукой она держала поднос с двумя фарфоровыми чашечками. Вторая рука оставалась свободной и непринужденно лежала на тонкой талии, рядом с закрепленным на ремне пульсаром последней модели. Секретарша, она же телохранитель класса А, Какетливо прищурилась, поставив перед Морганом миниатюрную чашечку. Стоило признать, что в безупречно сидящем черном костюме худощавый, светловолосый Морган смотрелся весьма привлекательно. По ученому девушка лишь скользнула взглядом. Еще одна бессмертная. Как только дверь за девушкой закрылась, Покровский выдрузил на стол криоконтейнер. — На десерт! Инъекции сайленсеров для вашего бессмертия! — Замечательно! А что, уже пора? Премьер поднес коммуникатор к боксу, и тот удовлетворенно пискнул. Передняя стенка отщелкнулась, открывая шприц, заряженный тремя микроампулами. «Безумных денег стоит! Даже жалко!» Три тихих щелчка Морган разрядил шприц в чашку с горячим кофе, взболтал и вопросительно посмотрел на ученого. «Разложились уже?» «При такой температуре? Мгновенно!» — вынес вердикт профессор. «Ни один анализатор не найдет!» Морган направился к утилизатору, стоящему в углу, захватив по дороге чашку Покровского. Послышался всплеск. «Двойное кощунство!» — поморщился Покровский. «Что делать? Конспирация!» — пожал плечами премьер. Он снова сел напротив и заговорщически посмотрел на ученого. «Как там заказ на усовершенствованные батареи для нас?» «Сегодня встретился с Марком. Передал информацию, он все сделает». Покровский нахмурился, будто вспомнил что-то неприятное. «Что? И здесь что-то не так?» Взгляд премьера сразу стал внимательным, острым. «Да нет, все прошло хорошо, просто...» Профессор замялся. «Просто все-таки это чудовищно, обнулять их вот так, каждые десять лет». «Что за сентиментальность? Это болезнь Лебланк на вас так подействовала? Ну давайте дадим этим андроидам возможность помнить и развиваться...» В голосе примера послышались нотки сарказма. «Чтобы они лет через тридцать уничтожили нас ударом с Марса. Ресурсы для этого у них есть. Это ведь ваша теория. У них было время осознать себя как новый вид. Они начали борьбу за среду обитания». «Хм, да», — улыбнулся Покровский. «А где гарантии, что мы с вами вдруг не решим истребить человечество?» «Вот», — Пример задумчиво поднес руку к колбу. «Мне сегодня как раз приходила мысль». Не проще ли было уничтожить глупых, жадных людишек, чем играть в шахматы с природой с этим вашим биобессмертием? Заберем наших братьев в цифре с Марса, отлично заживем». «Шутите», — соощрил глаза ученый. «Конечно, никуда мы с вами от этого человечника не денемся. У нас есть цель, связанная с людьми, Исчезнет они как вид, что останется от смысла жизни». Пример встал и подошел к стене из бронестекла. Там внизу пульсировал яркими огнями ночной город. Вы Покровский, прирожденный исследователь. Ваша цель найти это пресловутое бессмертие, разгадать генетический код, обыграть природу. Без таких вот загадок жить вам неинтересно. А вам? А мне надо много-много людей, чтобы играть в цивилизацию. Улыбнулся Пример. Управлять судьбами? «Решать за других?» Покровский тихо подошел к стене и встал рядом. «Все никак не можешь простить то, что я все-таки перенес твое сознание в андроида?» Морган повернулся и заглянул ученому в глаза. «Ну и как бы ты тогда продолжил свое исследование по бессмертию?» «Ничего ты не перенес. Они оба умерли. И Покровский, и Штайнберг», — покачал головой профессор. «Мы всего лишь копии». «И снова наш старый спор», — развел руками премьер. «Что мы есть? Память, информация, совокупность привычек, моральных установок, стремлений — и все это...» Мурган постучал пальцем по лбу. «Здесь. Это и есть мы. Знаешь, — заметил Покровский, — твой биооригинал так не считал, особенно когда ты отдал приказ о его уничтожении. Мне. И вот за это я тебя не прощу». — Я подожду, — улыбнулся Штайнберг. — У нас впереди уйма времени. — Не так уж много, — отозвался профессор. — И поэтому я хочу сделать то же самое. У Ле-Бланк имплант пятого поколения. Конфигурация мозга записана. — Покровский, вы меня поражаете. — Светлые брови Штайнберга Моргана взлетели вверх. — Она поймет, я уверен. Мне нужны специалисты такого уровня. Профессор пристально посмотрел на собеседника и добавил. «Я хочу успеть до того, как наши бессмертные начнут падать замертво». «Ну, если что, возьмем ее с собой на Марс». «Это значит, да?» «Под вашу ответственность», — уточнил премьер. «Хотя какая тут ответственность, если все снова вот-вот запылает синим пламенем?» «Завтра пресс-конференция», — начал было ученый. «Идите работайте», — отмахнулся Морган. «Спасайте наших бессмертных! Без вас обойдемся!» «Спасибо!» — пробубнил Покровский, выходя. Уже миновав бронедвери, профессор подумал, что в конце концов именно усовершенствованный мозг андроида помог ему найти способ сделать живое бессмертным. Может, в этот раз удастся довести дело до конца? Конечно, без Штайнберга ничего бы не получилось. Ни в тот раз, ни в этот. Кому бы вздумалось проверять на модификации премьера и его правую руку. Покровский подошел к фалькону, припаркованному на крыше, и задержался, наблюдая за огнями ночного города. ле Кажется, он понял, почему она так поступила. Жизнь — это тонкая грань между тленом распада и алчностью раковой опухоли, не рассчитанная на долгий баланс. Штайнберг прав. Идти по ней бесконечно долго можно, но только если тебя ведет цель... Нет ничего страшнее, чем потерять ее и остаться без пути, не имея причин жить дальше. Это еще предстоит понять новым, бессмертным.